Тем временем бой четырех русских броненосцев с тремя японскими развивался по совсем другому сценарию. Первой неприятностью для адмирала Макарова стал тот факт, что даже без стариков скорость его отряда по факту оказалась несколько ниже, чем у оппонентов. С одной стороны это было объяснимо, его корабли давно не были в доке и нормально почистить днище не могли. С другой стороны, Степан Осипович не знал, что адмирал Тога тоже не держал свои корабли у элиотов с полными ямами, причем исходя из тех же резонов, что и Макаров при сегодняшнем выходе. Тормозили же русский отряд «Победа» и «Ритвизан». И на то оказались свои, субъективные причины. У «Ритвизана», как стало ясно из доклада Шенсовича после боя, Из-за разрыва трубок пришлось вывести из действия сначала один, а потом уже, после завершения артиллерийского боя, еще два котла. Почему победа не могла разогнаться свыше 16 узлов, разобрались лишь через пару дней, когда выяснилось, что у корабля скисли три из четырех котельных вентилятора центральной группы котлов. Второй неприятностью стала постепенно становившаяся очевидной неспособность наших артиллеристов реализовать численное большинство. Увы, этого и следовало ожидать. До прибытия Макарова свою лепту внесли отстой вооруженного резерва и опасения спровоцировать японцев развертыванием интенсивной боевой подготовки. После Онова сначала ремонтом сильнейших кораблей, а затем вынужденным сидением под замком по имени Фусо. К 12.30 Цесаревич был поражен двумя 12-дюймовыми и не менее чем 26-дюймовыми снарядами, пересвет одним 12-дюймовым и 11-ю 6-дюймовыми. Через 5 минут Степан Осипович, убедившись, что Микаса, несмотря на несколько очевидных удачных попаданий, продолжает медленно, но верно выходить вперед и приказал поднять ход до 16 узлов. Тут и стало очевидным, что Ретвизан и Победа начинают потихоньку отставать. Причем расстояние между Ретвизаном и идущим в кельватор ему пересветом все более сокращается. Но Макаров пока не предпринимал никаких решительных действий, полагаясь на своих артиллеристов. В последующие 15 минут комендоры обеих сторон прикладывали все свои силы к тому, чтобы переломить ход боя в свою пользу. Цесаревич и Ретвизан вели размеренный огонь по Микасе, В свою очередь Микаса и Асахи отвечали тем же цесаревичу. Оба русских броненосца-крейсера сосредоточились на концевом в японской колонии трехтрубнике Сикисими, а он, в свою очередь, с начала боя ввел огонь только по пересвету. И в итоге он-то и преуспел. В 12.51 его начиненный пикриновой кислотой снаряд главного калибра рванул в носовой части правого борта броненосца крейсера метрах в семи позади Клюза и в полуметре над ватерлиней. Площадь подводной части пробоины составила более двух квадратных метров, что в сочетании с высоким ходом корабля и двумя пробитыми осколками-палубами могло обернуться бедой. Ситуация усугублялась тем, что почти там же, метрах в десяти в сторону кормы, уже имелась здоровенная дыра от такого же снаряда, по счастью бронебойного, поэтому площадь ее была значительно меньше, да и сама она располагалась выше ватерлинии метра на полтора. Но повреждения внутренних конструкций и многочисленные осколочные пробития борта, ставшие следствием взрыва этого снаряда внутри корабля, серьезно осложняли борьбу за живучесть. А уж если нос его еще немного притопится, всего лишь двух попаданий снарядов главного калибра в носовую оконечность пересвета, абсолютно неадекватно защищенную для продолжительного эскадренного боя, хватило для того, чтобы он, как незадолго до этого японский Фудзи, оказался на краю катастрофы. Второй раз в ходе одного боя было подтверждено на практике утверждение Эмиля Бертена о крайней необходимости поясного бронирования конечностей линейных судов, хотя бы противофугасного. По счастью, моряки аварийной партии под начальством Петра Николаевича Тихобаева Младшего инженера-механика флагманского корабля князя Ухтомского, уже покинувшего боевую рубку из-за контузии, оказались в этот момент недалеко и практически сразу же приступили к борьбе с водой. Но пока об успешном итоге этой схватки говорить было преждевременно. Водоотливные средства были запущены на полную мощность, но удержать опасно погружающийся нос корабля от затопления могла только временная заделка пробоины. Опустись, форштевень броненосца в воду еще хоть на метр, и эта огромная дыра окажется своей большей частью ниже ее поверхности. Командир броненосца крейсера Бойсман, понимая, что положение очень серьезно, немедленно запросил разрешение Макарова на снижение хода и выхода из строя. Степан Осипович, которому доложили, что пересвет поражен в носовую часть крупными снарядами, мгновенно оценил всю опасность положения и подал приказ скорость 14 к повороту все вдруг фронтом следовать флагману и приказал рулевому закладывать циркуляцию с длинным радиусом в сторону противника. В итоге этого маневра, если бы Тога не изменил курса, концевый броненосец его трио оказывался в весьма затруднительной ситуации, Конечно, японский адмирал и сам мог попытаться охватить Цесаревича, но тогда в итоге его броненосцы оказались бы позади русских на пути к Бедзыва, а этого тога никак не хотел допустить. Поэтому повернул также все вдруг от противника. Макаров облегченно вздохнул, ибо понял, теперь пересвет должен быть спасен. Так и произошло. 4-5 минут на правой циркуляции, приподняв над водой дыру в борту, Позволили установить щиты и наскоро подпереть их. Конечно, о полном прекращении течи говорить пока не приходилось. Нужно было вгонять клини, раскреплять поставленные и ставить новые упоры. Но угроза скорой гибели корабля пока отступила. С оставшимся количеством поступающей воды насосы пока справлялись. Не изменяя радиуса поворота... А развернувшись в итоге по очередному сигналу командующего практически на обратный курс, русский отряд следовал за победой в сторону отдаленного сражения между Фудзи и Тремя Полтавами. Огневой контакт с кораблями Тога был временно прерван. Макаров приказал Пересвету сбавить ход и встать в кильватор Цесаревичу. Пропуская почти застопоривший броненосец-крейсер по левому борту, Степан Осипович с офицерами штаба оценил серьезность его повреждений. «Василий Арсентьевич, какой ход держать можете?» Прокричал в рупор Макаров Бойсману. «При десяти, слава богу, не выдавливает, Степан Осипович. Еще крепим. Надеюсь, минут через пятнадцать и двадцать узлов дадим». Раздалось в ответ с мостика Пересвета. «А князь где?» «Контужен, вниз свели». «Понял. Вставайте пока за нами». «Ну вот и все, господа». Обернувшись к своим офицерам, негромко проговорил адмирал. «Изрядно досталось». Повезло, близко от нас в строю стояли. Я увидел, что с ним творится. А если бы не пересвет, а кто-то в хвосте колонны? А к японцам бы миноносцы подошли? Вопрос командующего повис в воздухе без ответа. Похоже, уйдет от настога. Плохо. Очень плохо мы стреляем. Никуда не годится. Невесело констатировал Макаров, бросив короткий взгляд в сторону флагарта Мякишева, угрюмо рассматривающего истерзанный борт пересвета. Чудес не бывает. Японцы с их регулярной тренировкой в этом главном для боя умении нас пока превосходят. Делайте выводы, Андрей Константинович. Хоть и стреляли мы стволиками часто, но без хода, в гавани, все не то. Можно, конечно, бойсмана с зацаренным прямо сейчас отправить в Артур, но стряножить тога нам уже вряд ли удастся, если он, холера такая, не захочет три на пять воевать. «Запросите, какой максимальный ход может поддерживать Шенсович?» «Полагаю, только мы вдвоем сейчас и способны». «Степан Осипович, посмотрите-ка, кажется, они разворачиваются!» Раздался сверху, с крыши ходовой рубки, голос командира броненосца Кафтаранга Васильева. Нахмурившийся Макаров встрепенулся и быстро поднес бинокль к глазам. В его окуляры было видно, что, отойдя от прежней позиции мили на 2-3, Микаса, последовательно разворачивая за собой два оставшихся броненосца, ложится на параллельный Макарову курс. В отличие от русских, адмирал Тога видел, что к месту большой игры приближаются ее новые участники, но он не видел, как переворачивается Фудзи. Было 13.20. Наблюдая в подзорную трубу за перестроениями противника, Того вскоре понял, что маневр Макарова был вынужденным и вызван, очевидно, повреждением какого-либо из его кораблей. Вскоре стало ясно и кого именно. Пересвет стопорил и в итоге занял место за Цесаревичем, после чего вся русская колонна продолжала двигаться на юг со скоростью не более 10 узлов. «Господин командующий, подходят миноносцы капитана Такеба». А где сейчас корабли Асаи? Медоносцы полным ходом ушли на перезарядку на элиоты, А истребители могут быть здесь минут через 40-50, если прикажете, господин командующий. Но не раньше, поскольку они сейчас сохраняют контакт с русскими крейсерами и ведут перезарядку на ходу. И от русских крейсеров им еще надо будет оторваться. Не надо. Прикажите Асайи быстрее идти на соединение с контр-адмиралом Катаокой. Они должны помочь ему прикрыть транспорты. Ведь мы пустили баяна с четырьмя истребителями. И они, похоже, ушли именно в ту сторону. Мы катаоке против крейсеров помочь не успеем. Слишком далеко. И дайте сигнал Такеба, пусть подойдет к Микасе. Я лично объясню, что ему предстоит сделать. Адмирал Тога оторвался от подзорной трубы и, коротко глянув на флаг офицера, с улыбкой добавил. Что нам всем предстоит сделать? Случилось так, что увлеченные погони заминной за минной флотилии капитана Асаи, уходящей под берег, русские бронепалубные крейсера разминулись с малыми миноносцами флотилии Такеба. Не открыл их и Баян, прошедшие с четырьмя истребителями дальше к югу. И сейчас... Шестнадцать из готовившихся к бою миноносцев подходили к месту схватки Тога и Макарова, и возле семи русских броненосцев, из которых один был подбит и не мог пока делать больше десяти узлов, а несколько остальных повреждены и имеют потери в противоминной артиллерии, не было ни одного своего крейсера и только четыре миноносца типа «Сокол». «Как бы много я дал, чтобы сейчас было часов шесть вечера» прошептал адмирал Тога, сжав в кармане тужурки кулак так, что свело пальцы. Десятью минутами позже, когда расстояние между четырьмя и тремя идущими навстречу друг другу русскими броненосцами составляло чуть больше семи миль, стало окончательно ясно, что японцы вовсе не собираются прекращать бой. Три их линкора, развив максимальный ход, шли на сближение с явным намерением атаковать концевой в русской линии Пересвет. Но даже не это было сейчас главным для адмирала Макарова. Поднявшись на боевой Марс, он неторопливо изучал в подзорную трубу россыпь маленьких корабликов, приближающихся из-за спины японских броненосцев. Да, сглазили. Вы правы, это миноносцы второго класса, но их шестнадцать. Когда они только успели собрать здесь две минных флотилии? Дас. с а у нас задачка-то интересная, господа. Петропавловска только что передали. Броненосец Фудзи потоплен, Степан Осипович. Славно. Очень хорошо. Очень хорошо. Первый броненосец. Стало быть, за Диану мы с ними поквитались. Поздравляю всех с почином. Поднимите им сигнал с моим особым. Как сойдемся поближе с Яковлевым, миль на пять, поднимите предварительный строй фронта 12 узлов, следовать флагману к повороту на Артур. И прикажите сейчас же семафор Бойсману выйти вперед флагмана. Нам пока ход восемь узлов. И не смотрите на меня так, ибо выбора не имею. На фланге его теперь сожрать могут, это точно. А вот нас вряд ли. Вы же сами все видели, когда мимо шли. У него на правом борту места живого нет. Три дюймовки выбиты, от трех дюймовок вообще меньше половины осталось. И ветер ему сейчас будет в корму. С левой раковины все проще чиниться будет. Макаров рассчитал точно, хотя может быть ему чуть-чуть и повезло, но первые пристрелочные снаряды Микасы вспенили воду в паре кабельтов от левого борта цесаревича, когда пересвет уже обошел его на полтора корпуса, вставая в строй за ретвизаном, а сам флагман Макарова делал уже 11 узлов. До Севастополя оставалось всего мили 3, а миноносцы противника пока еще не догнали свои линкоры. Через пятнадцать минут русские броненосцы шедшие перед ними четыре «Сокола» уже уходили строем фронта на двенадцати узлах в сторону Артура, из гавани которого, как на пожар, выбегали пять миноносцев и два истребителя. Все, что худо-бедно можно было наскрести и выслать навстречу своим нуждающимся в поддержке линкорам. Однако ни крейсера, ни миноносцы, высланные к бедзыва, Макаров назад не отозвал. 1340 сторонний наблюдатель, окажись он в милях в 25 к юго-западу от островов Элиота, мог бы созерцать удивительную, почти фантастическую картину. За семью русскими линейными кораблями гнались три японских. Гнались за кораблями адмирала Макарова, чье кредо выражалось простым и конкретным постулатом. Встретил слабейшего противника – нападай, равного – нападай, сильнейшего – нападай. И, наверное, это действительно выглядело бы смешным, нелепым и даже абсурдным, если бы с этими тремя вражескими броненосцами не было бы еще 16 миноносцев. Сейчас на мостике Цесаревича стоял не просто отчаянно храбрый и решительный адмирал. На нем стоял убеленный сединами и облеченный грузом огромной ответственности командующий флотом, прекрасно осознающий цену своей ошибки. Кто-кто, а уж Степан Осипович-то прекрасно понимал, что самому сунуться на залп из 32 торпед с носовых курсовых углов в данной ситуации вещь абсолютно непозволительная. Выйдя на крыло мостика, он внимательно следил за действиями японцев. Разделившись на две группы по 8 кораблей, их миноносцы, подгоняемые свежеющим порывистым зюйдостом, начинающим срывать с гребешков волн мелкие барашки, Медленно, но верно выдвигался на фланге уходящей русской броненосной фаланги, выдерживая пока дистанцию около 4 миль. А броненосцы Тога, прервав огневой контакт, уравняли скорость с его кораблями и зависли по корме, сохраняя дистанцию порядка 5 миль с небольшим. Такое поведение оппонента убеждало. Командующий Соединенным Флотом намерен использовать предоставившийся уникальный шанс. Пожертвовав этой минной флотилией взамен на 3-4 торпеды, удачно попавшие в русские корабли, он может затем сыграть в Абанг. Все будет зависеть от того, кто и как существенно будет поврежден у русских. Воздух на мостике Цесаревича, идущего на правом фланге русского строя, был наэлектризован напряжением. Однако командующий оставался внешне невозмутимым. Было видно, как на идущем слева пересвете поднимались на палубу полубака четверо моряков, незадолго до этого вытворявших чудеса смертельно опасной эквилибристики. Они устанавливали еще один дощатый щит на пробоину, внешний. Сейчас, судя по всему, все, что могли, они уже сделали. По приказу адмирала запросили пересвет о ходе ремонта. Бойсман минуты две спустя передал семафорам, что его корабль способен сейчас уверенно держать 14 узлов. Макаров, улыбнувшись, коротко обронил «Вовремя! Эту четверку Георгию надо будет представить, не забудьте!» и попросил передать на пересвет, чтобы там готовились к повороту через правое плечо. Вскоре, когда преследующие японские миноносцы уже вышли чуть впереди травер за русских кораблей, Степан Осипович приказал своим четырем соколам приблизиться к флагману и, выдержав на прежнем курсе еще несколько минут, приказал поднять исполнительный. Русские броненосцы резко покатились вправо, разворачиваясь навстречу кораблям ТОГа и одновременно доводя скорость до 14 узлов. Японский ответ не заставил себя ждать. Их броненосцы с минутным промедлением заложили разворот влево. Макаров, коротко глянув в сторону остающихся за кормой, не решившихся на атаку японских миноносцев, которым пришлось бы для начала встретиться с соколами, с улыбкой отметил. Ну вот и молодцы, все правильно сделали. Куда же мы от вас денемся? А теперь, господа, давайте-ка подцепим тога перцу под хвост. Пусть победа попробует его достать. В последующую четверть часа, пока японские миноносцы на флангах отчаянно дымя вновь догоняли русские броненосцы, а идти против волны им было значительно сложнее, победа размеренно посылала 10-дюймовые снаряды в сторону ближайшего к ней японского броненосца, обидчика пересвета Сикисимы. В конце концов, когда водяной фонтан от близкого падения захлестнул спардек броненосца, адмирал Тога приказал увеличить скорость до 16,5 узлов и увеличить дистанцию до русских кораблей. «Что у нас на дальномере?» — резко бросил Макаров, не отрываясь от бинокля. «Уже 62 кабельтовых домикасы. С учетом погрешности, возможно, даже уже чуть больше. Они отрываются, Степан Осипович. Раздался сверху звонкий юношеский голос Мичмуна Дорагана. Отлично. Спасибо, Дмитрий Иосифович. — Ну, с господа начнем, пожалуй. Снизить наш ход до тринадцати. Пусть подальше уйдут. И будьте добры, подзовите-ка шульца к нам. Я хочу сам объяснить миноносникам, что им сейчас предстоит вместе с нами сделать. — Как там, Владимир Константинович? Японские миноносцы справа еще нас не обогнали? — Нет, Степан Осипович. Оторвавшись от бинокля, отозвался лейтенант Пилкин. — Те восемь, что слева, даже их опережают. Но и они, пока нам до траверза не дошли. Против волны у них не очень. — Ну, этих я и сам вижу. Ими-то родимыми мы сейчас и займемся. Макаров обернулся к мечману Вилькицкому. — Борис Андреевич, наберите предварительные и приготовьте ракеты. К повороту все вдруг четыре румба влево. — Есть! — Николай Николаевич, а куда это вы опять так заторопились? Вам по этой мелкой рыбешке стрелять только снаряды напрасно транжирить. «Погодите! Даст Бог, сегодня столько еще побоксируем!» Командующий с улыбкой погрозил пальцем лейтенанту Азарьеву, собиравшемуся было юркнуть в люк в крыше своей носовой башни главного калибра. Поспешность она при блох нужна. «А, вот и Шульц наш подошел!» «Здравия желаю, Степан Осипович! Какие будут приказания?» Вскоре раздался снизу, с мостика подошедшего к цесаревичу Смелого, усиленный рупором голос его командира, Кавторанга фон Шульца. «Здравствуйте вам, Михаил Федорович! Нам нужно эту свору с хвоста стряхивать. Как вы, к делу готовы?» «Конечно, с утра ждем, Степан Осипович!» «Сейчас я поверну колонну на них, влево на четыре румба. Как только зазаревич через пару румбов пройдет, кидайтесь им под хвост. Зажмем!» — Если сразу к берегу не побегут, полагаю, что кого-нибудь точно прихватим. Скоростёнка-то у них никак у истребителей. Как считаете, Михаил Фёдорович? — Есть, Степан Осипович, всё понял. Разрешите исполнять. Должно получиться. — Ну, с Богом! Готовьтесь! Минут через семь, когда Смелый вновь занял место во главе отряда из четырёх «Соколов», Макаров резко приказал. Скорость по эскадре 14. Исполнительные приготовить. Дистанцию на ближайший японский миноносец давать каждые 2 минуты. На дальномере 45, Степан Осипович. Исполнительный поднять. Передайте по плутонгам. Целиться лучше. Как ляжем на курс, если повернут от нас, дайте сигнал бойсману вести колонну, а нам самый полный. Если же пойдут в атаку, Примем немного вправо, чтобы обстреливать их неповрежденными бортами. И как только подойдем на 40 кабельтов, открывайте огонь. Полагаю, они на нас бросятся должны. Приманка будет стоящая. Расчет русского командующего оказался верен. Командир 4-го дивизиона миноносцев Соединенного флота, капитан 2-го ранга Юкио Сода, Увидев, что русские броненосцы вместо очередного разворота, после которого их вновь форсируя машины пришлось бы догонять, двинулись прямо в его сторону, колебался недолго. Это был шанс, пусть и куда меньший, если бы здесь были все его 16 миноносцев флотилии, но все же приказав подчиненному ему пятому дивизиону присоединиться и увеличить ход до самого полного он мысленно воззвав за помощью к амиками бросил свои корабли в атаку такие мелочи как приближающиеся справа русские миноносцы или то что их линкоры шли сейчас по отношению к его кораблям с небольшим курсовым углом левого борта сода в расчет не принял Дальнейшие события показали, что если у отважных корабликов и были какие-то шансы, то воспользоваться ими они не смогли. Русские броненосцы на 14-узловом ходу по мере сближения приняли еще румб вправо, в результате чего по мере сокращения дистанции до 25 кабельтов, как минимум 5 из них смогли вести по миноносцам соды эффективный огонь. А Цесаревич, Пересвет и Ритвизан просто убийственный. Флагманский счастливый дракон Фукурю, получив два подряд попадания шестидюймовыми снарядами, зарылся носом в волну и, окутанный облаком пара из взорвавшегося котла, затонул, даже не успев подойти на дистанцию минного выстрела. Четырем его последователям сделать это удалось, но Макаров хладнокровно довернул свои броненосцы, все вдруг, еще на два румба вправо, и оставил их торпеды чертить море за кормой. Следом за своим флагманом, один из этой атаковавшей четверки словил шестидюймовый подарок и, запарив, беспомощно закачался на волнах, трех остальных перехватили сокола. В ходе короткого, но жаркого боя все они были потоплены кораблями Шульца, чье огневое преимущество было бесспорным, а скорость выше на 5 узлов. Смелые истерегущие также были повреждены японскими снарядами, но не настолько, чтобы нуждаться в выходе из боя. Вскоре сторожевой добил стоявший без хода номер 26, а три уцелевших японских миноносца, пройдя позади величественно удаляющихся в сторону элиотов русских броненосцев, присоединились к своим коллегам из 10-го и 11-го дивизионов. Торпед у этого трио уже не было. На мостике русского флагмана раскрасневшийся и улыбающийся Макаров оживленно обсуждал со своими офицерами перипетии завершившегося эпизода. Сдается мне, господа, в этот раз у нас все ладно получилось, хоть и поволноваться пришлось. Степан Осипович, сняв фуражку, промокнул лысину носовым платком. Кстати, окажись я на месте японского командира, да еще в его молодые годы, тоже наверняка бы рискнул. Только на войне одной лихости маловато бывает, нужно еще и расчет с глазомером иметь. Однако ж храбрец был. Царствие небесное, хоть и не нашей веры. Но еще восемь с минами остались озабоченно проговорил командир флагманского броненосца Кавторанг Васильев. «Эти-то сейчас не сунутся. Во-первых, они же дернулись, вы видели. И в результате у нас сейчас на правой раковине, а не на траверзе. Да и Шульц молодцом, уже между нами встал. Можно, конечно, приказать ему их разогнать, и не сомневаюсь, что сейчас на кураже его соколики это смогут. Но, во-вторых, я не знаю пока, есть ли у его кораблей серьезные отметины». Запросите, кстати. А в-третьих, не хочу их от нас отпускать далеко, потому как надо тога еще погонять. Вы же видите, он, волчище, опять было на нас развернулся, когда мы с миноносцами воевали. Японские броненосцы, судя по их курсу, намереваются пройти севернее Иллиотов, Степан Усипович, на дальномере 56 до концевого. Понятно. Так, у нас сейчас без пяти три. Запросите Лощинского на Амур, что там у них с транспортами? «Передают три четверки три», — вскоре доложил прибежавший от телеграфа Кедров. «Так, стало быть, противник не обнаружен. Плохо. Значит, успели сняться. Крейсера наши у Бедзыва должны были быть уже сейчас как. Получается, что они бухту уже пробежали, а канонерки с Амуром еще не дошли. Не догнал бы их супостат. Передайте Лощинскому, чтобы немедленно отошел под берег. Того туда не сунется». Ну-с, господа, а нам особо выбирать сейчас нечего. Продолжаем идти за ним дальше. И давайте уголок срежем. Не равен час, отстанет кто. Разберитесь, пожалуйста, и доложите, что у нас с повреждениями и каковы потери. Интересно, где сейчас Вириан? Может, он первым их транспорта найдет? Запросите. И если прием будет, желательно, чтобы он действовал вместе с Рейтсенштейном. Предупредите всех. Тога направился к Элиотам. Пройдет между ними и берегом. Дайте его координаты. И попросите, пожалуйста, принести перекусить чего-нибудь. Что-то голод вдруг одолел. Степан Осипович, японские миноносцы отстают. Уже порядка 70 кабельтов. Переходит к нам на левую. Понятно. Тоже смекнули, что возвращаться в Артур мы пока не собираемся. А повторения пройденного не хотят. Очень мне интересно, как там у все Валда Федоровича дела идут? Макаров озабоченно вздохнул. Да будь у нас в ямах хотя бы половина нормального запаса, пошли бы сейчас прямо во Владивосток. Но, увы, сегодня возвращаться нам так и так придется. Информация, полученная Амуром с Цесаревича, оказалась своевременной. Минный транспорт и канонерки отошли под берег и лишь издали наблюдали дымы проходящих много мористей броненосцев Тога. И благодаря этой осторожности избежали весьма крупных неприятностей. Затем с них стали видны главные силы нашей эскадры, преследующие противника. Подождав еще четверть часа, контр-адмирал Лощинский повел свой отряд дальше, к бухте эн -Туа.